Что это вы хотите делать, добрые граждане, с весьма понятным любопытством осведомился Мари. Вздернем тебя вместо фонаря на фонарный столб. Что же вы думаете, вам от этого светлее станет? саркастически спросил остроумный аббат. Толпа, окружавшая аббата, состояла из чистокровных французов, да ещё парижан к тому же. Ответ аббата привёл всех в такой буйный восторг, что тут же единогласно ему было вотировано сохранение жизни. это французское, а вот русское. В Харьковской чрезвычайке, где неистовал товарищ Саенко, расстрелы производились каждый день. Делом этим большую часть занимался сам Саенко. Накокаинившись и пропьянствовав целый день, он к вечеру являлся в помещении, где содержались арестованные и Со списком в руках и став посредине вызывал на назначенных на сегодня к расстрелу. И все чьи фамилии он называл, покорно вздыхая, вставали с ящиков служивших им нарами и отходили в сторону. Понятно, что никто не молил, не просил, все прекрасно знали, что легче тронуть заштукатуренный камень капитальной стены, чем сердце Саенко. И вот однажды за 2 дня до прихода в Харьков добровольцев Явился по обыкновению Саенко со своим списком за очередными жертвами. Океменко, здесь, отходи в сторону. Васюков, тут отходи. Позвольте мне сказать, а ну вот ещё чудак разговаривает. Что за народ, ей-богу? Возиться мне с тобой ещё? Сказано, отходи, и отходи. Стань в сторонку. Кормовой, здесь отходи. Молчанов, до да здесь я, вижу я. Отойди. Никольский. Молчание. Никольский. Молчание. Помолчали все, и ставшие к стенке, и сидящие на нарах, и сам Саенко. А Никольский в это время сиди, как раз напротив Саенко, занимался тем, что, положив одну разутую ногу в опорке на другую, тщательно вертел в пальцах папиросу самокрутку. Никольский. И как раз в этот момент налитые кровью глаза Саенко уставились в упор на Никольского. Никольский не спеша провёл влажным языком по краю папиросной бумажки, оторвал узкую ленточку из лишка, сплюнул, так как крошка табаку попала ему на язык, и только тогда, отвечал вяло, с ленцой, сразвальцем: "Что это вы, товарищ Саенко, по два раза людей хотите расстреливать? Неудобно, знаете. А что? Да ведь вы Никольского вчера расстреляли. Разве?" И все опять помолчали.